А американцы вернулись все к тому же серебряному таллеру – доллару. Своим вторым рождением доллар обязан гражданской войне между Севером и Югом. В 1861 году Конгресс США распорядился наладить выпуск бумажных денег для расчетов с волонтерами. Работу поручили вновь созданному департаменту казначейства, бюро гравировки и печати. выглядела работа так в маленькой комнатке шесть человек сортировали вручную банкноты номиналом в 1 и 2 доллара и ставили на них печать казначейства деньги изготовлялись частными фабриками но по единому эскизу так появились green безск доллары с зеленой обратной стороной а в лексикон американцев прочно вошли грины и баксы После гражданской войны в 1865 году доллар удалось привязать к золотому стандарту, и бумажные деньги, наконец, стали вполне твердой валютой. Но только на 15 лет финансовая паника 1893, 1907 и 1913 годов вновь обрушила доверие к доллару. Лишь после кризиса 1913 года была создана Федеральная резервная система, в задачу которой входило поддерживать стабильность американских денег. Своим очередным возрождением доллар обязан Первой мировой войне. Европейская валютная система лежала в руинах, но и в этих тепличных условиях доллару удалось продержаться только 15 лет. В 1929 году доллар потерпел очередное глобальное поражение в ходе Великой депрессии. 9 марта 1933 года американцы потеряли право обменивать доллар на золото. Франклин Рузвельт национализировал драгоценный металл и объявил преступлением утаивания американскими гражданами золотых слитков или монет. В течение трех недель все частные лица, банки и организации были обязаны сдать свое золото в виде монет, слитков и даже сертификатов. Наказание за неисполнение закона – 10 лет тюрьмы или 10 тысяч долларов штрафа. Те, кто сдавал золото в казначейство, получил компенсацию в 20,67 бумажных доллара за унцию. А уже через год, в 1934 году, курс изменился до 35 долларов за унцию. То есть вложения тех, кто подчинился закону и сдал свое золото, обесценились за год на 41%. Конфискованное золото надо было где-то хранить. В штате Кентукки затерялся военный городок Форт-Нокс. В 1935 году в городке начали строительство федерального хранилища золотого запаса США. В 1937 году туда отвезли 9 вагонов золота. И все. Больше о богатствах Форт-Нокса мы ничего не знаем. Федеральный закон требует ежегодной инвентаризации Форт-Нокса. Но последнее проходило лет 50 назад. Говорят, тогда в нем было 20 тысяч тонн золота, или 70% мирового запаса. Но вернемся в 1933 год. Под обеспечение, по сути, конфискованных ценностей правительство отпечатало 3 миллиарда новых бумажных баксов. Новый доллар стал меньше в размерах на 25% и приобрел тот цвет и набор портретов, который мы знаем и сегодня». Кстати, о портретах. Большинство из нас уверены, что все лица на долларах принадлежат американским президентам. На самом деле это не так. Александр Гамильтон на 10-долларовой купюре был первым секретарем казначейства. А обожаемый всеми Бенджамин Франклин со Стольника не только не был президентом, но и вообще не занимал никаких официальных государственных постов. Он был небогат и деньги любил самозабвенно, как социальный институт. Его максимы сребролюбия вошли пословицами во все языки мира. Например, время – деньги. Есть три преданных друга –